здоровье. Будьте сильными. Как утверждает доктор Генри Лодж, представители человеческого вида, будучи охотниками и собирателями, счастливы в движении и в окружении себе подобных. Я уже говорил, что сочетание упорного труда с умением перенимать чужой опыт, как при просмотре спортивных передач, предвещает успех. Однако речь идет не о том, чтобы иметь рельефные мускулы, а о том, чтобы быть физически сильным и психологически устойчивым. СЕО очень часто бывают приверженцами регулярной физической активности. Входя в конференц-зал в полной уверенности, что случится что-нибудь, сможете убить и съесть всех присутствующих там, вы получаете преимущество. Но имейте в виду, делать этого не следует. На работе постоянно демонстрируйте как свою физическую силу, так и психологическую устойчивость. Твердость характера. Работайте по 80 часов в неделю. Оставайтесь спокойным в условиях стресса. Решайте серьезные проблемы с помощью силы и энергии. Люди заметят это. Будучи аналитиком Морган Стэнли, я каждую неделю работал даже по ночам. И это не убило меня, а сделало сильнее. Однако с возрастом такой подход к работе может вас погубить. Так что совет хорош только для молодых. 188 сантиметров, 85 килограммов, мой рост и вес. Я уделяю большое внимание своим физическим параметрам, росту, весу и выносливости, поскольку в детстве был болезненно худым. При поступлении в университет я был чуть выше 190 сантиметров, при том, что весил меньше 63 килограммов. После того, как я занялся греблей и получил доступ к трехразовому питанию с помощью Жанны, повара из нашего братства, на мне наросло 13,6 килограмма мышечной массы. После этого девушки, наконец, стали обращать на меня внимание, и это было великолепно. С тех пор сила и мышцы ассоциируются у меня с ценностью на брачном рынке. Сейчас я понемногу теряю выносливость, но еще не нашел другого способа чувствовать себя ценным. Я пытаюсь бороться со старением. Не беспокойтесь из-за пустяков и серьезных вещей. С возрастом я все чаще обращаю внимание на свое настроение, пульс и давление. Недавно я побывал на конференции для предпринимателей и основателей компании Founders Forum в Лондоне. По приезде оказалось, что я выступаю не на одном – А на двух пленарных заседаниях подряд моей соперницей была Джин Лю, президент китайской транспортной компании DD. И хуже того, она должна была выступать в зале Амбер, который больше зала Сидор, где выступал я. Мой внутренний шакал сразу же отметил эту вопиющую несправедливость. Фаундес это самый впечатляющий форум такого рода из всех подобных мероприятий, на которых я побывал за долгие годы. Я прибыл на место в два часа дня, голодным. В последнее время я нервничал, а в таком состоянии часто забываю поесть. Мне уже становилось плохо, поэтому я проглотил две чашки латте и яблоко за 7 минут до выхода на сцену, где начал кричать на присутствующих и не прекращал делать это целых полчаса, пролеснув 143 слайда. Примерно через 20 минут после начала выступления я получил по акустической системе сигнал о сердечной аритмии. К сожалению, я не только знаю об этой проблеме, но и чувствую ее, что выводит меня из себя. Мысль о сигнале и 200 человек, глядящих на меня, вызвали учащенное сердцебиение. Я попытался успокоиться, взглянув на светлую сторону происходящего. Смерть на сцене! Это сколько же просмотров на Ютюбе? С возрастом я научился проводить различия между мелочами и серьезными вещами и не беспокоиться по пустякам. Впрочем, неправда. Как и смена часовых поясов и похмелье, с годами стресс только усиливается. Первые 40 лет жизни я, словно лунатик, блуждал во сне. Когда же начал больше задумываться о жизни, в голову стал приходить всякий вздор. По сравнению с теми, кто едва сводит концы с концами или страдает серьезными заболеваниями, у меня легкая жизнь, но в ней все равно есть стресс. Когда все идет под откос. Последние пять лет я сделал около 400 докладов. Примерно в одном проценте случаев все пошло под откос. Я волновался, покрывался потом, у меня дрожал голос. Я хватал ртом воздух, чувствуя, что сейчас меня стошнит, и я упаду в обморок. Мой доклад «Четыре всадника» на конференции Digital Life Design DLD в Мюнхене разошелся по сети, во всяком случае в академическом мире, что привело в действие ряд факторов, весьма полезных для компании L2. Контракт на подписание книги, поступление запросов, повышение осведомленности». Теперь я произношу вступительную речь на каждой конференции DLD. Однако в 2015 году на этом мероприятии мне неожиданно стало плохо. Я едва не потерял сознание прямо на сцене, поэтому вынужден был простоять 30 секунд, опершись руками на колени. Добрые люди из DLD хотели отвезти меня в больницу, поскольку были убеждены в том, что у меня случился сердечный приступ. Ну вот. Кстати, мой доклад собрал 1,1 миллиона просмотров на Ютубе. По всей видимости, почти никто из зрителей ничего не заметил. В комментариях было мало упоминаний об этом. Вот пример того, что ничто не бывает таким хорошим или таким плохим, как кажется. В следующий раз мне предстояло принять участие в программе на канале Fox и высказать свое мнение о нападках Дональда Трампа на Amazon. Накануне этого события я получил письмо. В нем говорилось, что в программе будет принимать участие недавно назначенный главный советник президента по экономическим вопросам Ларри Кадлоу. Только после этого я обратил внимание на свой костюм. Почему-то я натянул на себя все, что было в шкафу, в том числе и толстовку. На мне оказалось около 11 слоев одежды. Включилась типичная реакция на опасность и я стал размышлять, как нейтрализовать страх. Знаю, если я выпью немного, это успокоит нервы. Наверняка такое состояние большинство врачей называют алкоголизмом. Однако не опасение стать зависимым помешало мне проглотить несколько бутылок пива в ближайшем баре, а перспектива быть замеченным под хмельком в 9.45 утра в Мидтауне. В общем, не стал я пить, и все прошло хорошо. Какое-то время я принимал бета-блокаторы, и они, похоже, избавили меня от тревожности. Но я не хочу, чтобы моя работоспособность зависела от каких бы то ни было веществ. Разумеется, если это не таблетки от бессонницы Лунеста, кофе, сиалис, приправа Чепотли или растение каннабис. Все это я называю пятью продуктами питания. Если бы я не был атеистом, разумно было бы исходить из того, что Бог – постоянно напоминает мне о том, что не так уж я крут. Однако, на мой взгляд, меня преследуют панические атаки, причину которых я не понимаю. Плачьте. Это пойдет вам на пользу. Возможно, плач имеет какую-то адаптивную функцию, поскольку говорит о готовности сдаться. «Пожалуйста, прекратите! Что же вы со мной делаете?» вызывает сочувствие и помогает родителям найти своих детей. Для младенцев плач – это способ восстановить равновесие после перевозбуждения. Один из возможных вариантов решения этой проблемы – имитировать пребывание ребенка в утробе матери с помощью пяти условий – пеленание, положение на боку или животе, фоновый шум, покачивание, сосание. Об этом писал доктор Харви Карп. Гениальная находка. Если бы с младенцами не было так трудно, я всерьез задумался бы о третьем ребенке. Только ради того, чтобы произвести впечатление на бездетных друзей научным подходом. Кроме того, от плача снижается стресс, вызванный всплеском эмоций, с которыми трудно справиться. Считается, что мужчины не должны плакать. Вероятно, эта культурная установка связана с той самой готовностью сдаться. Семья Партриджей Первый случай, запечатлевшийся в моей памяти, когда я плакал по-настоящему, произошел в девять лет. Мать ушла от отца, оставив меня с ним. Две недели спустя она за мной вернулась. В пятницу вечером в половине девятого мы с отцом смотрели записанную на DVD серию «Семьи партриджей». Мы сидели на диване в одинаковых оранжевых купальных халатах, которые для американского среднего класса 1970-х были верхом роскоши. Мой отец получил эти шикарные халаты в подарок за участие в турнире по гольфу, проводившемуся его компанией. Для меня папа взял маленький халат, но на девятилетнего мальчика он все равно был велик на пять размеров. На наших ярких мягких халатах были вышиты флаг и надпись с зеленым курсивом Pebble Бич». Я не знал, где находится Pebble Бич, но мне было известно, что важные люди играют там в гольф. «А значит, мой отец – важный человек». Хоть я и не заметил, что две недели назад произошло нечто ужасное, но когда на меня нахлынуло осознание этого, я вдруг разрыдался на сидя в своей махровой турецкой палатке. Запаниковав, отец стал повторять «Прости меня, что я могу сделать?» Я отвечал «Ничего, просто мне грустно». Это был наш первый настоящий разговор. Позже я потерял способность плакать примерно на 10 лет, с 34 до 44 лет. Я не плакал даже тогда, когда разводился и когда умерла мама. Думаю, я просто забыл, как это делается. Поскольку я зациклен на бизнесе, то всегда испытываю в связи с этим сильное напряжение, так как во многом моя самооценка зависит от профессионального успеха, Однако я никогда не плакал из-за бизнеса, хотя, можете мне поверить, несколько сотен раз для этого были основания. А после сорока пяти со мной стало твориться нечто странное. Я постоянно плачу. По моему убеждению, слезы приносят пользу. Горький плач означает, что человек с грустью вспоминает о прошлом или с ужасом думает о будущем. От счастья слезы льются тогда, когда перед человеком будто открывается вечность, и он замирает в благословенном, бессмертном настоящем. В последнее время мои слезы, к счастью, относятся ко второй категории. Поскольку темп жизни замедляется, и я ловлю важные моменты при общении с друзьями или проводя время с детьми. Чаще всего это случается, когда я смотрю фильмы или телевизионные передачи. Например, Третий эпизод сериала «Американская семейка» заставляет меня прослезиться. А если я смотрю нечто подобное в самолете, со мной вообще творится что-то невообразимое. Мой совет – не смотрите фильм «Глисон» в самолете. Кроме того, у меня все чаще возникает ком в горле, когда я стою перед 170 ребятами, которым едва исполнилось 20. Раньше меня это смущало, и я старался взять себя в руки. Но с возрастом мы становимся собой в большей степени. Поэтому теперь я чувствую себя комфортнее, испытывая сильные эмоции и даже проливая слезы. Я заслужил это. Становясь старше, вы начинаете осознавать, что наше время в этом мире конечно и хочется его остановить, чтобы переживать все эти острые моменты. В депрессии человек не испытывает грусти, он ничего не чувствует. Плакать, особенно в присутствии близких или думая о них, вполне естественное и радостное занятие. Слезы наворачиваются на глаза даже от мысли об этом. Гармония вместо близости. Члены моей семьи, мой отец, сестра и я по американским меркам не очень близки. Никаких барбекю, ежедневных звонков или совместного просмотра спортивных матчей. Тем не менее... Я готов обменять такую близость на гармонию, а у нас ее достаточно. Мои друзья, у которых сложились чрезвычайно близкие, но неблагополучные отношения с родными, часто бывают измученными по непонятным причинам. Мы трое непритязательны, не склонны драматизировать и не зациклены на жизни друг друга. Это приносит нам неожиданную награду. Мы не только любим друг друга, но и нравимся друг другу и хорошо ладим. Последние два десятилетия мы один раз в несколько лет ездим в Кабо. Это место очень любит отец. В последний раз встреча прошла тяжелее обычного. Моему папе уже 88. Недавно он сильно похудел. У него атрофировались мышцы ног, что бывает в таком возрасте, поэтому ему трудно ходить. Отец всегда был из тех парней, которые не стареют, и то, что сейчас он нуждается в помощи, выбивает из колеи. Среди самых ценных для него предметов – медали за первое место в своей возрастной группе 50 лет в нескольких забегах на 10 километров. Особенно он гордится фотографией, где он стоит на пьедестале, праздную победу с сигаретой в руках. Мы с сестрой тренируемся по три и больше раз в неделю с 18 лет. Наш папа-курильщик, побеждавший в забегах на 10 километров, приучил нас заниматься физкультурой еще в подростковом возрасте, и это стало привычкой на всю жизнь. Когда-нибудь всем нам понадобится помощь для того, чтобы вставать с постели, но благодаря отцу для нас, сестрой, этот день наступит, скорее всего, намного лет позже, чем для большинства людей. Самым ярким моментом в каждой такой поездке был вечерний коктейль втроем в прибрежном кафе. Разговор неизбежно переходил на бывших жен отца, их было три, бывших бойфрендов-сестры, эти молодые люди озаряли все вокруг, а также на мои многочисленные неврозы. Ни одна из этих тем сама по себе не так уж интересна, но после нескольких маргарит все становилось чертовски забавным. Со старением организма, которое происходит у всех без исключения, наступает ухудшение когнитивного или физического здоровья. Мы проводим большую часть жизни без движения, Поэтому пример нашего отца, до 88 лет не подвластного дряхлению, бодрого и веселого даже тогда, когда ему стало трудно ходить, однозначно указывает на то, что неплохо, чтобы ноги отказывали раньше памяти. Заботьтесь о близких. Те, кто заботится о других, живут дольше, поэтому чем шире круг людей, которых вы любите, тем дольше вы проживете. Подобно многим мужчинам, я не так уж часто заботился о других. Я провожу много времени с детьми, но в основном с ними возится жена. Моя забота обычно выражается в том, что я смотрю с ними самые яркие моменты спортивных передач и соревнований, вожу в японский ресторан, где готовят блюда в традиционной печи хибати и рассказываю Алексу о «Звездных войнах». Эта тема никогда не устаревает. После болезни мамы поездка с отцом в Кабо, где я водил его по отелю, представляет собой самый яркий пример моей настоящей заботы о близких. То путешествие напомнило мне о том, как замечательно, что существует государственное регулирование, в частности, закон о защите прав граждан с ограниченными возможностями. Там мы на собственном опыте почувствовали его значение. Забота о других, хоть и трудное дело, Но оно приносит человеку глубокое удовлетворение. Нужно быть активным и организованным. Это важнейшее условие здоровья мозга. А также понимать свою цель. Я обязан был следить за тем, чтобы отец не упал». Я сказал ему, что пора начинать пользоваться услугой по предоставлению кресел-каталог, которое предусмотрено в аэропортах. Он спокойно, даже по-философски, отнесся к моему предложению. Когда его провозили в кресле через зону досмотра службой безопасности, казалось, он испытывает облегчение от того, что теперь ему не нужно думать обо всей этой ерунде, которую приходится терпеть по другую сторону металлодетектора. «Где же моя сумка? А туфли? Черт, неужели в ручном багаже осталась электронная сигарета?» Перед нами был еще один пассажир на колесном транспортном средстве. Двухлетняя девочка. Она относилась ко всему этому не так по-философски, как мой отец кричала во все горло. В детстве всех возили в колясках, а в будущем, возможно, придется пересесть в инвалидное кресло. Мы усаживаем в них своих близких, чтобы они были с нами, когда мы уезжаем из дома. Мобильность – такая замечательная вещь, что мы все чаще ею пользуемся. Расстроенная малышка в аэропорту явно не знала, что передвижение на колесах – дело рук людей, которые о ней заботятся. Однако мой отец об этом знает. Потеряться в настоящем. На нашей планете становится все больше долгожителей. Но как дожить до 100 лет? Да очень просто. Нужно иметь хорошую наследственность, вести здоровый образ жизни и любить людей. Любовь творит чудеса, когда речь идет о жизни. Принято считать главным фактором долголетия наследственность. Ведь так... Можно снять с себя ответственность за насилие над собственным телом, поскольку его судьба предрешена. А вот и нет. Существует нечто неподвластное нашему контролю, что может привести к трагедии без видимых причин. Мое первое лето в Хэмптонсе прошло с двумя женщинами. У одной из них были близнецы. В сорок с небольшим лет, с разницей в один год, они умерли от рака. Вот так. С возрастом мы сталкиваемся со множеством неожиданностей, таких, как преждевременная смерть. В итоге начинаем искать новые объяснения долгой жизни. Будущее и настоящее. Профессор Стэнфордского университета Уолтер Мишел изучал действие отложенного вознаграждения в ходе небольшого эксперимента. Он предлагал детям выбор. Либо съесть один зефир сейчас, либо получить еще один после ожидания. Исследователи наблюдали за жизнью детей, принимавших участие в эксперименте, и пришли к выводу, что, став взрослыми, дисциплинированные дети, оставившие первую зефирину, добились большего успеха в жизни. Система образования и культура прививают способность отсрочивать вознаграждение. Родители вряд ли говорят детям «я хочу, чтобы ты присутствовал в настоящем моменте». Тем не менее, взрослея и сталкиваясь с разными неожиданностями, мы начинаем задаваться вопросом «ради чего так упорно трудиться сейчас, отказываясь от многих удовольствий в надежде построить лучшее будущее, если завтра все равно будешь все так же напрягаться? Когда же, наконец, я получу обещанное вознаграждение?» Отчаянно пытаясь больше быть в настоящем моменте, я обнаружил, что это совсем нелегко. Пожалуй, за исключением тех случаев, когда общаюсь с детьми, поскольку они требуют, чтобы все происходило сегодня же. Обычно это касается того, что они хотят получить или в чем нуждаются немедленно. Но это и к лучшему. Не так давно произошла задержка рейса в Лондон, которого я ждал. Поэтому я стал звонить, читать электронную почту, заниматься работой, а затем я подумал «Ну, это все к черту!» и отправился в магазин, где накупил вяленые ветчины. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Затем я пошел в бар, заказал пиво, надел наушники, включил музыку и начал есть свою ветчину. Я ее очень люблю. Чувствуя себя превосходно в настоящем моменте, Я отправился на посадку, прошел через массивные стеклянные двери, но на другой стороне оказались не ворота, а багажный транспортер. Какого черта? Оказывается, я вышел из терминала и из зоны досмотра. Вы не без причины чувствуете себя неуютно, проходя мимо служащего управления транспортной безопасности. Он воплощает в себе точку невозврата, поскольку, если вы ее пересечете, назад вас не пустят. Я могу это подтвердить. В одно мгновение я опоздал на самолет, и это вернуло меня в текущий момент. Все мы ищем баланс, золотую середину. Откладываем вознаграждение, чтобы построить лучшее будущее для себя, своей семьи и других людей. Нельзя слишком часто опаздывать на самолеты, поскольку в пункте назначения вас ждут. Тем не менее, порой все же стоит повернуться спиной к обстоятельствам, погрузиться в поглощение свинины и пропустить вылет. Не будьте мерзавцем. В последнее время я часто задумываюсь об эмоциональном и психическом здоровье. Как вы думаете, что делает детей и собак столь очаровательными в кадре? Даже актерам порой кажется, что дети и домашние животные их затмевают. Они ведут себя естественно. Вашим детям в голову не приходит, что улечься на вас сверху во время просмотра телепередачи неуместно или нежелательно. Такое искреннее проявление чувств приносит огромное удовлетворение, поскольку они настоящие. Никаких целей, ожиданий, запретов. Только естественное желание ощутить ваше тепло и быть ближе к вам, человеку, которого они любят. «Мой старший сын подтверждает подлинность своих чувств через несколько минут, отклоняя мое предложение помыть вместе автомобиль. Нет, лучше он поиграет в компьютерную игру. Вчера наш семилетний сын сказал, что чувствует любовь, когда прикасается к своему Венесу. Это он так его называет, не мы. И когда видит собак. Его брат, который с ним ни в чем не соглашается, кивнул, словно тот произнес всем известную истину. Школа, дисциплина и родительское воспитание все сводится главным образом к формированию запретов, чтобы дети не сбивались с пути, не попали в тюрьму, а стали нормальными членами общества и шли за своей путеводной звездой. В общении с родителями подростки становятся настоящими экспертами по отсеиванию всего, что говорят взрослые, и поиску несовершенства, во всем, что они делают. Во всем без исключения. После вступления во взрослую жизнь у людей вырабатывается все больше ограничивающих установок в отношении выбора партнеров, учебы и работы. С возрастом мы обретаем свободу и способность терпимо относиться к трещинам в этих фильтрах, которые делают их проницаемыми, а ваши слова и поступки более искренними. Мои установки, например, распространялись на сотрудников и обслуживающий персонал. Я всегда был чрезвычайно откровенным с людьми, если их работа не соответствовала моим ожиданиям. Допустим, они не выполняли стандартные требования к занимаемой должности, или мне приходилось платить за их проезд в такси. Искренняя конструктивная обратная связь имеет большое значение. Впрочем, обратную связь с моей стороны вряд ли можно назвать подарком, который не перестает радовать. Я не забывал напомнить парню, который, скорее всего, содержит троих детей на 40 тысяч долларов в год о том, что ему понадобилось 40 минут на уборку моего номера. Я считал, что если сам засиживаюсь на работе до полуночи, то мой подчиненный 24 лет должен делать то же самое». В первом случае я пытаюсь компенсировать такое отношение тем, что всегда даю щедрые чаевые. Но так я просто возвращаю долг. Я сам тяжело трудился на протяжении учебы в школе и колледже, официантом, парковщиком, уборщиком посуды в ресторанах. Поэтому вижу себя в каждом работнике сферы обслуживания. Однако 25% чаевых не повод для того, чтобы вести себя как придурок. Я пытаюсь это исправить. С молодости я поддерживаю контакты, в основном рабочие, с чрезвычайно успешными людьми. Со многими у меня сложились личные отношения. Так вот, я заметил, что мерзавцами, как правило, становятся люди, которые вплотную приблизились к успеху, но так и не достигли его. Тот, кто пытается заработать на жизнь, обычно ведет себя толерантно и ни на что не рассчитывает. Не знаю, в чем причина. В скромности, которая свойственна людям, недостигшим финансового благосостояния, страхе разозлить кого-нибудь, ценностях. Или это происходит неосознанно, поскольку многие из них работали в сфере обслуживания. Те, кто почти достиг успеха, я тоже отношусь к этой категории большую часть жизни, гораздо чаще бывают мерзавцами, Поскольку их неуверенность в себе и возмущение тем, что они не совершили прыжок на самую вершину, часто перерастают в ожидания и поступки, отражающие тщетные попытки подчеркнуть, какие они важные птицы. Чрезвычайно успешные люди обычно бывают милыми, великодушными и, как правило, воспитанными. Самовлюбленный миллиардер, каким их изображают в художественных фильмах, на самом деле несуществующий персонаж. Хотелось бы думать, что причиной их успеха стали великодушие и хорошие манеры. Однако воспитание, на мой взгляд, зависит и от других факторов. Во-первых, миллиардеры могут многое потерять. Вести себя с водителем Uber как кретин, будучи при этом SEO этой компании, может и должно стоить человеку миллиардов долларов что и произошло на самом деле. И, во-вторых, чрезвычайно успешные люди способны подвести итог тому, что им подарила судьба, и вести себя достойно. Старение дает некоторые преимущества. Хотя при этом одни установки сохраняются, действительно ли мне нужно критиковать этого человека, другие разрушаются, что помогает легко и естественно делать людям комплименты. Хвалите других людей. Я твердо уверен в том, что Бога нет. Во всяком случае, в том виде, в каком его представляют Морган Фриман, снявшийся в фильме «История о Боге» и телеканалы Lifetime и Fox. И, несмотря на это, я молюсь. Считается, что вероятность достижения целей, записанных на бумаге, значительно повышается а чувство благодарности улучшает здоровье и увеличивает продолжительность жизни. По данным исследований в области психологии, существует корреляция между благодарностью и более высоким уровнем счастья. Это чувство помогает людям испытывать в целом положительные эмоции, получать удовольствие от происходящих в жизни событий, улучшать здоровье, преодолевать трудности и строить крепкие отношения. Описать свои стремления и перечислить все, за что вы испытываете благодарность к жизни – это своего рода молитва. Мне больше нравится делать это в присутствии людей. Так я могу открыто рассказать о своих целях и выразить признательность или, что бывает еще чаще, восхищение кем-нибудь. Когда я был моложе, мне казалось, что делать комплименты – игра без выигрыша. Ведь признание чужих достижений отнимало все это у меня самого. Каким же я был мелочным? Время, проведенное с детьми, а также физическая активность – превосходные антидепрессанты. Сейчас я все чаще включаю в этот список третий пункт – молитву в виде благодарности и восхищения. С моей стороны, это не проявление милости в духе «такой поступок помогает мне чувствовать себя важным», Здоровым и уверенным в себе, раз уж я способен хвалить других. Но мне предстоит пройти еще долгий путь, поскольку от старых комплексов трудно избавиться. Некоторые благие намерения не переходят в действие. В нашем распоряжении есть большой запас восхищения и добрых мыслей о людях, если им страшно или они чувствуют неуверенность в своих силах. Поэтому не открыть этот шлюз значит сократить свою жизнь и лишить себя радости на свете так мало абсолютных вещей и вот одна из них никто еще не говорил о покойном на похоронах что тот был чрезмерно великодушным слишком добрым и чересчур любящим никто и никогда не говорил ничего подобного поддержка важнее дозы дофамина если крыса нажав на рычаг, получает угощение, то, проголодавшись, она непременно вернется, чтобы повторить действие. Однако, если менять вознаграждение, например, после нескольких попыток не давать никакой сладкой закуски, а затем после нажатия рычага вдруг выдать сразу три, зверек останется у рычага и будет безудержно жать на него. Случайность, непредсказуемость вознаграждения Основная причина зависимости Я пристрастился к Твиттер, точнее, к многократному подтверждению собственной значимости, которую получаю на этой платформе. Однако в случае зависимости за все приходится платить. Упаковав поиски истины, которыми должны заниматься все ученые, в хорошо продающуюся обертку сенсации, я чувствую себя опустошенным и жалким. Но зачем нужен Твиттер, 54-летнему профессору маркетинга. Игровой автомат. На рычаг игрового автомата мы неосознанно нажимаем каждый день. Наш младший сын, 8 лет отроду, как правило, вваливается в родительскую спальню во время последнего часа сна. Мало что на свете, пожалуй, только героин, может превратиться из прекрасного в ужасное всего за три минуты. Когда сынишка устраивается верхом на мне, Я становлюсь целостным, и все обретает смысл. Я снова засыпаю, осознавая, насколько я важен в этом мире. Впрочем, несмотря на всю свою значительность, через три минуты я просыпаюсь от удушья. Мне нужно снять с груди этот 26-килограммовый мешок человеческого тела, иначе я умру, а сын, как я предполагаю и надеюсь, очень испугается, увидев мертвого отца. Не продать ли мне эту идею каналу «Холмарк»? Но я отклонился от темы. Итак, сын проснулся. Его мама и папа сидят в предвкушении всплеска дофамина, который случается, когда органы чувств ребенка пробуждаются и начинают воспринимать информацию. Взлохмаченный он оглядывается, ум его становится ясным и впитывает в себя новый мир, который может принести этот день. Он приходит к выводу, что день будет хорошим. Вон сидит папа, он любит меня, а я люблю его так сильно, что снова упаду на него и пролежу еще 15 секунд, излучая счастье. Затем он вскакивает и сообщает, что пойдет наверх и найдет своего лучшего друга, братишку. Или сынишка чувствует, с точки зрения выделения дофамина, здесь не наблюдается закономерности, что сегодня произойдет. Что-то плохое. За три секунды подозрение превращается в уверенность. Точно предстоящий день угрожает всему хорошему, что есть в мире. А значит, свое главное оружие – ужасное поведение – следует держать наготове. Это адово отродье начинает ныть или драться время от времени, задавая вопросы. «Мне обязательно идти на футбол? Можно мне поесть мишек гами на завтрак?» Оставшаяся часть дня превращается в захват заложников, а я начинаю тосковать по временам Бинго-Кросби, когда лупить детей было не только приемлемо, но и считалось правильным выполнением родительских обязанностей. А затем, словно снег на голову, террорист в пижаме с железным человеком под мышкой садится рядом со мной и трет ладошкой по моей голове, хохоча над тем, какие ощущения это вызывает, и спрашивает, «А бабушка была похожа на тебя? Вы жили в большом доме?» Помимо видеоигрового, у моих детей формируются другие дофаминовые циклы, и мне очень интересно наблюдать за их течением. В прошлые выходные младший сын зашел в нашу спальню и занял место между мамой и папой. Я заметил, что он держит в руках большой круглый предмет и предположил, что эта мягкая игрушка – злая птичка. Взяв игрушку из рук сына, в темноте я разобрал на ней цифру 8. Это был шар предсказаний Magic Эйт», с которым он спал. Тем же утром сынишка, который очень любит телепередачи канала «Холмарк», пришел к нам, решив, что мы должны задать всезнающему шару важные вопросы. «Вырастут ли снова у папы волосы?» Ответ. «Перспективы не очень хороши». Трудно передать словами, насколько забавным это показалось моему восьмилетнему сыну. «Купит ли мне мама FIFA 18?» Ответ. «Лучше не рассказывать». Три дня сын повсюду носился с шаром предсказаний, пристрастившись к случайным вознаграждениям и обратной связи. В сочетании с предрасположенностью к заботе о потомстве, непредсказуемость, мгновенная обратная связь и разнообразие вознаграждений Все это делает детей своего рода наркотиком для родителей. Большую часть недели я провожу в Нью-Йорке, вдали от них, и к четвергу чувствую себя взвинченным и подавленным. Мне нужна доза. Пища, секс и дети. Люди запрограммированы быть зависимыми от того, что имеет важнейшее значение для выживания вида. Я верю, в свое время мои мальчики поймут, что отец с матерью обеспечивали им не наркотическую дозу дофамина, а поддержку. Мы всегда рядом, как и должно быть. Дети воспринимают нас как некую данность, а мы настроены любить их без всяких условий. И в этой любви меньше отклонений, чем в других отношениях. Запомнят ли сыновья, что, хотя нас и нельзя называть безупречными, Мы всегда были рядом.